науки Это последние исследования показали что в пиве содержится высокая концентрация женских гормонов а После трех крузок пива вы уже плохо управляете массыной После шести крузок хихикаете от всякой ерунды а после двенадцати вынуждены писать сидя, извините Сидят два музыка в хате Ой, доела консерву жрать. Иди зайца, шоль, подстрели, а? Не 15 минут, входит довольный Седя. Ну, вот, и зайчатина. Ой, как ты быстро-то управился, а? Да я только вышел за ограду, смотрю, заяц. Я его бах, он даже мяукнуть не успел. <связь> что я не вижу тебя с блондинкой, с которой ты раньше встречался, а? Она замысл излам. кого? А за меня. Двое лежат в постели. Ой, слушай, ты когда-нибудь работал сантехником? Нет, а, а что? Придется начинать. Мусс из командировки вернулся. Друг познается в беде, а подруга на отдыхе.